Глава 34. Адекор Халт лежал на утопленном в пол ложе и смотрел на вделанный в потолок хрономер. Солнце уже несколько децы, как взошло, но он так и не нашел причин для того, чтобы встать. Что случилось в тот день в лаборатории квантовых вычислений? Что пошло не так? тур не испарился, его не пожрало пламя, он не взорвался. Все эти процессы оставили бы немало следов. Нет, если он прав, и Понтера перенесло в иную Вселенную, но. Но это звучало дико даже для него самого. Он вполне понимал, как возмутительно прозвучало подобное предположение для арбитра Сарт. Но как еще это объяснить? Понтер исчез, и на его месте появилось большое количество тяжелой воды. Предположим, думала Декор, это был равный обмен. Переместилась идентичная масса на весьма различные объемы. В конце концов, пропал не только Понтер. А Декор слышал шум врывающегося в вычислительную камеру воздуха, словно там образовалось разрежение. Но даже весь воздух в камере весил очень мало, тогда как жидкая вода, притом жидкая тяжелая вода, пребывает в своем наиболее плотном из возможных состояний, более плотном, чем если бы она полностью замерзла. Значит так, большой объем воздуха и один человек пропали из этой Вселенной, а идентичная, но занимающая значительно меньше объем массы тяжелой воды появилась вместо них из... с другой стороны. И именно это определение постоянно лезло адекору в голову. Но... Но это значит, в этом же месте другой Вселенной находится тяжелая вода, а чистая тяжелая вода в природе не встречается. Что означает, что портал снова слово всплыло в голове непрошенным. Так вот портал должен открываться внутрь большого бака с тяжелой водой. И если тяжелая вода переместилась оттуда сюда, то понтер переместился отсюда туда, из чего следовало... Из чего следовало, что он вполне вероятно утонул. На дне глубоких глазницы декора выступили слезы. Словно собирающаяся в колодцах дождевая вода. Понтер поерзал на диване и снова посмотрел на мэри. Архивы Алиби не только раскрывают преступления, сказал он. У них есть и другие применения. К примеру, вчера по телевизору говорили, что двое туристов потерялись в Алганкинском парке. Алганкинский провинциальный парк. Канадский национальный парк в провинции Онтарио между озером Гурон и рекой Оттава. Мэри кивнула. «В моем мире невозможно потеряться. Компаньон триангулирует сигналы с нескольких установленных на вершинах гор передатчиков и определяет ваше местоположение. А если вы ранены или, скажем, застряли под обвалом, то спасатели быстро найдут вас по сигналу компаньона». Он поднял руку очевидно копируя виденный ранее жест Мэри, чтобы предупредить возражение. «Конечно, только арбитр может приказать, чтобы вас нашли таким способом, и только в том случае, если вы сами этого потребуете путем посылки сигнала бедствия, либо по просьбе членов вашей семьи». Заголовки, которые ей приходилось читать слишком часто, промелькнули у Мэри перед глазами. «Полиция прекратила поиски». Пропавшая девочка не найдена, поисковые партии отозваны. Жертвы лавины считаются погибшими. Да, я думаю, такая система была бы очень полезна, признала Мэри. Еще бы, уверенно ответил Понтер. Компаньон также может послать сигнал бедствия сам, если вы окажетесь не в состоянии этого сделать. Он отслеживает ваши жизненные показатели, и если с вами случится инфаркт, Или даже если вы окажетесь на грани инфаркта, он вызовет помощь?» У Мэри царапнуло на душе. Ее отец умер от сердечного приступа, когда ей было 18. Она нашла его мертвым, вернувшись из школы. Понтер, очевидно, интерпретировал печаль на лице Мэри как сомнение. «А всего за месяц до того, как я сюда попал, я куда-то засунул дождевик, который очень любил. Это был подарок Жасмель». Я был бы очень... бип, огорчен, если бы он потерялся навсегда. Но я просто пришел в павильон архива, где хранятся мои записи, и просмотрел события последней пары дней, увидел, где я оставил дождевик, пошел туда и забрал его. Мэри, конечно, ненавидела бесчисленные часы, потраченные на поиски непонятно куда девающихся книг, студенческих работ, визитных карточек, включая от квартиры купонов, срок действия которых вот-вот истечет. Возможно, вы ненавидите это еще больше, если знаете, что ваше существование конечное. Возможно, это знание способно заставить вас найти способ избегать этих бессмысленных потерь времени. «Персональный черный ящик», — сказала Мэри, обращаясь скорее к себе, но Понтер все равно ответил. На самом деле носитель информации скорее розовый. Мы используем специально обработанный гранит». Мэри улыбнулась. «Нет-нет, черным ящиком у нас называют полетный регистратор, устройство, которое устанавливается на борту самолета и записывает все показания приборов и разговоры в кабине, на случай, если самолет разобьется. Но идея о персональном черном ящике для меня самой никогда не приходила мне в голову». Она помолчала. «А как он ведет съемку?» Мэри взглянула на запястье Понтера. У него где-то там объектив? Да. Но он используется только для того, чтобы рассматривать объекты за пределами радиуса восприятия компаньона. Компаньон использует сенсорные поля для записи окружения и своего носителя. Понтер издал низкий звук. Его аналог смешка. Если бы записывалось лишь то, что компаньон видит в объектив, от этого было бы мало проку. В основном это были бы изображения моего левого бедра или внутренний вид левого кармана, а так, проигрывая свой архив, я вижу себя как бы с небольшого расстояния. — Поразительно, — сказала Мэри. — У нас нет ничего подобного. — Но ведь я видел продукты вашей науки, промышленности, — отреагировал Понтер. — Если бы вы сделали разработку подобной технологии приоритетным направлением... Мэри нахмурилась. — Да, возможно. Ну... Но... То есть мы ведь смогли одолеть путь от запуска первой ракеты в космос до полета человека на Луну всего за 12 лет и... Повторите еще раз? Я говорю, когда нам по-настоящему захотелось послать человека на Луну? Луну, — повторил Понтер. Вы говорите про Луну Земли? Мэри моргнула. Ага. Но... Но... Это же... «Фантастика! Мы никогда не делали ничего подобного!» «Вы никогда не были на Луне?» «Не вы конкретно, а ваш народ!» «Ни один неандерталец не был на Луне?» «Глаза Понтера стали круглыми?» «Нет». «А на Марсе или других планетах?» «Нет». «А спутники у вас есть?» «Только один, как и здесь». «Нет». «Я имею в виду искусственные спутники?» «Необитаемые механизмы, которые летают над Землей по орбитам, чтобы предсказывать погоду, обеспечивать связь и всякое такое». «Нет», — покачал головой Понтер, — «у нас ничего такого нет». Мэри на секунду задумалась. «Без наследия Фау-2, без ракетных разработок Второй мировой войны, сумело бы человечество запустить в космос хоть что-нибудь?» «Фау-2». Первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. Мы запустили в космос, не знаю, сколько точно, но по меньшей мере несколько сотен аппаратов. Понтер поднял взгляд к потолку, словно представляя себе недовольное лицо Луны над крышей дома Рубана. «Сколько людей живет на Луне сейчас?» «Нисколько», — ответила захваченная врасплох Мэри. «У вас нет там постоянного поселения?» «Нет». «То есть люди просто прилетают посмотреть на Луну, а потом возвращаются на Землю? И сколько бывает там за месяц? Это популярное занятие?» «Хм, нисколько. Никто не был на Луне уже...» «Да похоже, уже 30 лет на Луне побывало всего 12 человек». Шесть групп, по два человека. «Почему вы прекратили туда летать?» «Это сложный вопрос. Не в последнюю очередь из-за денег». «Могу себе представить», — сказал Понтер. «И еще из-за политической ситуации. Видите ли, мы...» Она на мгновение замолчала. «Это трудно объяснить. Мы называем это «холодная война». Настоящих военных действий не было, но Соединенные Штаты и другая большая страна, Советский Союз, находились в состоянии серьезного идеологического конфликта. Из-за чего? Ну, из-за устройства экономики, я полагаю. Вряд ли стоит драться из-за такого, отреагировал Понтер. В те времена это казалось очень важным. Так вот, президент Соединенных Штатов, если не путаю, в 1961 году поставил цель высадить человека на Луне к концу десятилетия. Видите ли, русские, народ, населяющий Советский Союз, Они первыми запустили в космос искусственный спутник, а потом первыми запустили в космос человека, а США отставали. И вот таким образом решили отыграться. И получилось? О да, русские так и не смогли полететь на Луну. Однако после того, как мы опередили русских, то почти сразу потеряли к Луне интерес. «Это смешно!» — начал Понтер, но оборвал себя. «Нет, прошу меня простить». Полет на Луну — это великое достижение, независимо от того, сделали вы это единожды или тысячу раз, это все равно достойно восхищения. Он помолчал. Думаю, это просто вопрос выбора приоритетов.